Глава двадцать четвертая. Великий мастер. Уровень пятьдесят двести тридцать пять из тысячи. Вы можете находиться в личной комнате неограниченное время. Сообщение выскочило, когда я попытался машинально посмотреть на таймер. Снятое ограничение радовало, но оставалось непривычным. После повышения всех уровней у меня накопилось огромное количество свободных очков, 36, и личная комната идеально подходила для их распределения. Не стоит без всяких причин откладывать на будущее возможность стать сильнее, иначе это будущее может однажды не наступить. С другой стороны, в идеале требовалось сначала разобраться с навыками, тем же магическим даром, где свободные очки тоже могли пригодиться. В итоге я остановился на компромиссном варианте, потратив лишь часть накопленного, большую и не слишком равномерно. Само собой, даже с учётом того, что я разбивал преимущественно боевую форму, вкладывать столько очков разом было бы изощрённой формой самоубийства, так что процесс растянулся на половину ночи, и Еве это вряд ли понравится. В итоге я увеличил силу на 9, ловкость на 5 и выносливость на 4. Догнав каждого из этих параметров до двадцати трех единиц, затем вложил еще четыре единицы в восприятие, повысив его до двадцатки. И даже после этого у меня осталось еще четырнадцать свободных очков. На этот раз изменения были весьма заметные, превратив меня в нечто вроде тяжелого рыцаря, причем маневренность, что характерно, ничуть не пострадала. Правда даже с адаптивностью системы с такими масштабными изменениями ещё требовалось как следует освоиться, деактивировать боевую форму. Мир дрогнул, и я обнаружил себя лежащим на полу. Переход был слишком резок, знатно ударив по мозгам, кажется, меня сейчас вырвет. Каин, последствия можно сгладить, если использовать промежуточную форму. Кстати, в обратном направлении это тоже работает. А раньше нельзя было предупредить. Впрочем, высказывать такие детские претензии я не стал. Василий, да, спасибо, я уже и сам догадался. Кайин, рекомендую повысить наконец силу до десятки. Перекос с ловкостью слишком большой, да ты и сам это знаешь. И вновь я подавил желание возразить, прекрасно понимая, что он прав. Баланс нужно выправлять. На этот раз я избавился от лишней одежды, а затем лёг, прекрасно понимая, что сейчас будет больно. Поехали активировать холодный разум. Одна из худших трансформаций. Рост позвоночника, мышц, да и вообще всего сопровождался сильной болью. На этот раз крик был вполне рационален. Нет риска привлечь врагов, а страдания переносятся легче, особенно если сконцентрироваться. Сила плюс 1, всего 9. Паузу я выдерживать не стал. Неприятные вещи нужно делать сразу, не давая себе возможности передумать. Впрочем, это ведь было бы нерационально. Сила плюс 1, всего 10. Деактивировать холодный разум. Ну вот и всё. Теперь завити меня терминатор. Вставать я, впрочем, не стал, рассматривая выпавшие бонусы. стандартный, о котором я заранее знал, и бонусный вариант, идущий от десятки в интуиции. Поздравляем, ваш параметр сила достиг предела для вашей расы. Выберите бонусный навык из списка. Взрыв ранг Е основной позволяет на короткое время стать сильнее, преодолевая даже предел, но наносит повреждение телу. Сила плюс три, срок действия десять минут, откат сутки. Плотные мышцы. Ранг Е, случайный. Делает ваши внешние мышцы плотнее, уменьшая их в объёме. Мне кажется, или второй вариант частично решает проблему. С каких пор мне стало так вести? Описание внушает лёгкие опасения, однако вряд ли изменения коснутся сердца, которое тоже мышца, или ещё чего-то столь же важного. Да и обозначен как совместимый. Впрочем, перестраховаться не помешает. Василий, что скажешь насчёт второго варианта? Каин, ничего плохого точно не случится. Ну, я в принципе так и думал. Тем более, так и так собирался поискать что-нибудь подходящее в базе навыков. Активировать холодный разум. Внимание. Вы выбрали особенность Плотные мышцы. Подождите. Я прикрыл глаза, а затем вновь пришла боль, выкручивающая всё тело. По разным методикам подсчёта в человеческом теле от 639 до 850 мышц, и значительная их часть сейчас болела. Разом. Внимание, трансформация завершена. Чудесная новость. Причём, судя по логам, весело она так уже минут 5. Холодный разум деактивировался в процессе. Похоже, я потерял сознание, и надо сказать, это мне даже почти понравилось. Пусть мне было плохо, но я об этом, по крайней мере, не помнил. Так, сначала поесть. Открыв хранилище, я достал оттуда контейнер и быстро опустошил, восполняя потраченные калории. Затем ещё один или уж затем отправился к зеркалу оценить изменения. Не столь пугающие, как я опасался. И дело тут было не только в полученной особенности, но и в прокачке других параметров. Тем не менее, на конечный результат это не влияло. Каин: "Ну вот, а ты боялся. Не хочешь за одно получить бонусы за двадцатку в параметрах?" Василий: "Для начала нужно снять барьеры, так что не в этот раз, пожалуй." Впрочем, сама по себе мысль дельная. Ряд параметров действительно поднять можно: ту же живучесть, интуицию или выносливость, ну и мудрость само собой. Но начнём, пожалуй, с другого. Внимая, вы получили особенность телегенез, ранг D, уровень 1 из одного. И снова не самая приятная процедура и не самая короткая. Я так отсюда не уйду до самого утра. В отличие от навыков, дар был особенностью, естественным продолжением тела, в данном случае нечто вроде невидимой третьей руки или, может, хвоста. Сложно подобрать правильные аналогии к тому, чего у тебя раньше не было. Вспомнив наш бой с эльфом, я сумел поднять в воздух меч, однако летал он медленно, неуверенно и недалеко. И ещё от его контроля постепенно начинала болеть голова. Василий, слабовата. Это точно D-ранк. Каин Ты получил только основу чужого дара, теперь нужно развивать его тренировками. Потенциал дара гораздо выше, чем у обычных навыков. Василий, и как его тренировать? Каин, применяй почаще и концентрируйся на том, что тебе интереснее: вес, контроль, длительность или скорость. Превосходно. Где бы на всё это ещё найти времени? Даже сейчас сроки давят, и сильно сомневаюсь, что в будущем это изменится. Поэкспериментировав, я убедился, что с мелкими предметами обращаюсь лучше, но точности все еще не хватало. Главным бонусом было то, что я мог дополнительно чувствовать и лучше контролировать окружающее пространство. И путей развития полученной способности вырисовывалось множество. Уровень пятьдесят двести тридцать пять из тысячи свободных очков двенадцать. У меня осталось некоторое количество очков опыта, так что я забрался в меню навыков, выкупив карты, которые планировал изучить позже. Конечно, пришлось переплатить, но так выходило дешевле, чем каждый раз перемещаться в личную комнату. Даже жаль, что малый алтарь из подземелья забрать нельзя. Напоследок я заглянул в меню эволюции, убедившись, что проценты солидно подросли, однако для перерождения время ещё не пришло. Так что пора, пожалуй, возвращаться в реальный мир. Активировать второе дыхание. Чудесное начало нового дня, отличная замена кофеину. Впрочем, даже без допинга мой организм находился на таком уровне, что я мог не спать пару дней, сохраняя боеспособность, но навык действовал гораздо лучше. И да, говоренного срока оставалось пять дней, не так уж много. Внимание, вы получили пять ПС. Процедуру оптимизировали, и передав дань, гоблин направился к Алтарю, где под присмотром Евы получил своё посвящение к Акаину. В этом плане накладок не случалось, пока никто не отказался, да и достаточно хитрых эльфов, придумавших, как проникнуть в наш мир среди пленников, не нашлось. Последний в партии. Я провёл рукой по лицу. Да, кивнула Лек, контролирующая организационные вопросы. Тогда сделаем перерыв. Встав, я направился в отдельную комнату, приказав охране никого не пускать и не отвлекать. Настало время потратить накопленное. Повысить средний магический дар до третьего уровня. Да, нет. Я сел, скрестив ноги, закрыл глаза и запустил трансформацию. К сожалению, чем дальше, тем больше времени требовалось на прокачку. В данном случае я, даже находясь в максимально благоприятной и насыщенной маной среде, потратил порядка часа. Внимание, средний магический дар достиг третьего уровня. Мудрость +3, 20 из 20. Внимание, вы достигли третьего предела мудрости. Стоимость разблокировки предела 500 УС. Внимание, вы первый из вашего мира, чья мудрость достигла третьего предела. Внимание, вы получили бонусную особенность Талант к магии. Талант к магии, ранг Е+, уровень 1 из одного. Вам намного проще чувствовать и управлять текущей внутри магической энергией. Я поморщился. Изменения, затрагивающие энергетическую систему, были достаточно болезненными. Бонус за первенство, как и на прошлой границе, не давал возможности выбора из двух вариантов. Полагаю, в следующий раз она появится только когда параметр достигнет следующего стандартного чекпоинта — двадцати пяти. Ладно, в любом случае грех жаловаться. Бонус выпал неплохой. Уже сейчас потоки энергии ощущались лучше. Пора двигаться дальше. Партию подвезли, уточнил я, вернувшись к месту посвящения. Тогда продолжим. И вновь потянулась череда верноподданных передающих мне накопленные крохи опыта. Внимание, вы получили 5 ПС. Поток удовольствия был совсем слабым, почти незаметным, однако я расслабился. И когда хоб-гоблин вместо того, чтобы отпустить ладонь, дёрнул меня на себя и шагнул вперёд, это стало неожиданностью. Тем не менее, среагировал я вовремя, перехватив вторую руку противника, а затем врезав ему лбом в нос. Неудачливый убийца рухнул, а в моей ладони появилось копье. Вот только применять его было глупо. Стоять, солдаты уже взяли хоб-гоблина на прицел, но стрелять без приказа не торопились. Я бросил взгляд на отлетевшее в сторону оружия, обычный кухонный нож. Самое то, чтобы пойти на аватара верховного бога. Спасибо хоть не вилы, хотя на военной базе он мог достать разве что вилку. Эпичная получилась бы смерть. Заберите и разберитесь, приказал я. Так точно. Охрана скрутила неудачника и утащила выяснять, какие цели он преследовал. Причем меня не очень-то интересовали результаты расследования. Какая разница, что там будет? Месть, недовольство своим положением, нежелание принимать неправильную веру или врожденная тупость — просто мелкая накладка и повод не забывать об осторожности. Следующий. Уровень пятьдесят девятьсот сорок восемь из тысячи. Очередная партия подошла к концу, когда до границы уровня оставалось не так уж много. Впрочем, повышать его я не собирался. Внимание, вы желаете прорваться через третий предел? Мудрость, стоимость 500 О.С. Вероятность успеха 66 процентов, вероятность смерти 4,2 процента. Да, нет. В принципе, согласно протоколам, сейчас за мной велось наблюдение, а поблизости находилась медицинская бригада и целитель. Однако в случае с магическими повреждениями этого могло не хватить. Василий, что-то мне не нравятся проценты. Кайен, ты просто не любишь статистику. Не волнуйся, я подстрахую. Василий, не хочется впустую тратить вторую жизнь. Кайен, не придется, я вмешаюсь, если активируется бэкап. Ну, без этого шага не обойтись, ведь мана основа моей силы. Ещё раз приказав меня не беспокоить и закрепив датчики, я вновь заперся в комнате и закрыл глаза, наблюдая за пришедшими в движение потоками. Сейчас большую часть работы за меня делала система, однако общие принципы работали и для обычных магов. С каждым кругом мана становилась плотнее, а её количество росло. В какой-то момент стало казаться, что мои каналы сейчас разорвутся, однако в этот момент незримый барьер рухнул. Вспышка боли в области сердца. Внимание, успех. Лимит параметра мудрость увеличен до 30. Вы первый в вашем мире, кто прорвался через третий барьер. Вы первый, кто прорвался через третий барьер мудрости. Внимание, известность повышена на одну единицу. Всего 18 Каин: Я же говорил, всё будет в порядке. Твою же. Мне уже показалось, что я словил инфаркт. Даже сейчас сердце продолжало ныть, намекая на то, что прорыв не прошёл бесследно. Исцеление и боль отступила, позволив вздохнуть. Ненавижу барьеры. Василий: Я чуть не сдох. Каин: Чуть-чуть не считается. Нельзя быть немножко мёртвым. Василий: И это мне говорит бог жизни и смерти? Каин: Уел, небольшая пикировка и снова цикл сбора опыта. Правда, на этот раз светать в облаках я себе не позволял. Внимание, повысить средний магический дар до четвертого уровня. Мудрость плюс три, двадцать три из тридцати. Шесть сотен единиц в минус. Никакой награды за превышение барьера не выпала, но я не особо расстроился. Нельзя быть слишком жадным. Бонусы за первенство действовали только в новых мирах, давая дополнительный шанс выстоять, и теперь схема их выдачи становилась понятнее. Если я прав, то следующая награда ждёт меня на тридцатке. Продолжаем. Внимание, средний магический дар повышен до пятого уровня. Мудрость +3. 26 из 30. Внимание, связь с сервером стабильна. Поздравляем, ваш параметр мудрость достиг 25. Выберите бонусный навык из списка. Стабильный источник. Ранг Е. Уровень один из одного. Пассивный основной. Уменьшает вероятность появления магических травм и увеличивает предел мудрости плюс один. Прочные каналы. Ранг Е. Уровень один из одного. Пассивный случайный. Уменьшает вероятность появления магических травм и увеличивает предел мудрости плюс два. И это, как понимаю, стандартный бонус. Если следовать логике, то обычные игроки получают их за десятку, двадцать пять и, вероятно, дальше будет пятьдесят, семьдесят пять и сто. Что касается выбора, то тут нечего долго думать. Оба варианта были схожи, но здесь и сейчас вторая особенность обещала чуть больше, в том числе и мучений. Внимание, вы получили особенность прочные каналы, мудрость двадцать шесть из тридцати двух. Я посмотрел ниже, где висела еще одна табличка. Желаете преобразовать средний магический дар в сильный? Вероятность успеха девяносто девять процентов, вероятность смерти один процент. Да, нет. Средний дар давал семнадцать очков, и после трансформации в лимиты мудрости я укладываюсь, о чем, кстати, говорят и проценты. Внимание, трансформация завершена. Сильный магический дар ранг D+, уровень 1 из 5 заменяет собой средний магический дар Мудрость +20 единиц. Мудрость 29 из 32. Внимание, свойства вашей маны меняются. Вывелите особенность Сродство с пространством, ранг D, основное, увеличивает эффективность магии данной направленности. Сродство с жизнью, ранг D, случайное, увеличивает эффективность магии данной направленности. Сродство со смертью, ранг D, случайное, увеличивает эффективность магии данной направленности. Внимание, если вы не сделаете выбор в течение 10 минут, то он будет сделан автоматически. Как щедро, сразу три варианта, причём выбирать между ними сложно, смотрятся одинаково бесполезными. Впрочем, если судить по рангу, то считать так всерьез будет заблуждением. Василий, что-нибудь посоветуешь? Кайен, школа семи камней, насколько могу судить, специализируется на пространстве. Именно поэтому оно тебе и выпало. Два других варианта завязаны на меня. И да, это была консультация, а не совет. Внимание, репутация с Кайеном понижена. Бесконечность развлекается как может. Или дело в правилах? Впрочем, подсказку я получил, и при прочих равных она меня устраивала. Нет особого смысла идти по пути, в котором я уже достиг столь многого. Внимание, вы получили сродство с пространством. Ранг Д, уровень один из пяти. Ну и сразу одно очко вкладываем в повышение параметра, проверить теорию, или потребуется вложить сразу три очка. Мудрость плюс один, тридцать из тридцати двух. свободных очков 11. Поздравляем. Вы первый из ваших ванирач, я мудрость достиг главы четвёртого предела 30. Стоимость разблокировки предела 1000 ОС связь с сервером. Технически предела я не достиг, ибо он сдвинулся, но похоже, систему такого рода нюансы не интересовали, а бонус был привязан к конкретным расовым значениям. Тем лучше. Выберите особенность: Магия в крови, ранг D. Вы магическое существо. Ваша кровь и плоть пропитываются магией и могут служить основой для артефактов. Ваши дети обязательно унаследуют магический дар. Предел мудрости +5. Шаг назад. Нет ранга. Вы не хотите принимать изменения и планируете следовать иному пути. Мудрость -1. Предел мудрости -3. Василий, выглядит как-то подозрительно. Каин, твой основной магический параметр мудрость, так что беспокоиться не о чем. Если, конечно, ты не планируешь стать культиватором, но и тогда проблема не смертельна. Это просто ловушка для параноиков или идиотов. Внимание, репутация Скайном понижена, бесконечность. Василий, длимениа, значит. Внимание, репутация Скайном повышена, бесконечность. Вы получили особенность магия в крови, ранг Д, мудрость тридцать из тридцати семи. Кайн, поздравляю, бонус отличный, причем из числа тех, что нельзя пойти и купить в системном магазине. Я кивнул. Следующий ход был очевиден, не зря же я придержал часть очков даже с запасом. Расходы предстояли несколько выше запланированного. Мудрость плюс семь, тридцать семь из тридцати семи. Мана шесть тысяч сто из шести тысяч ста свободных очков четыре. Несмотря на то, что на этот раз я действительно достиг предела, никакой награды мне ожидаемо не выдали. Нет в мире справедливости и халявы тоже нет. Время уже перевалило за полдень, так что я уделил час обеду, который мне доставили в личные покои на территории храма. По близости развернули столовую, но идти туда в моем положении просто отвлекать людей. Впрочем, обед был оттуда же, а не из какого-нибудь ресторана. Внимание, вы получили навык определения ядов. Ранг Е, уровень один из пяти, позволяет находить вещества опасные для вашей жизни и здоровья. Как показала проверка, отравить меня никто не пытался, но некоторые ингредиенты были не слишком полезны. Впрочем, жить вообще вредно, так что новообретённое знание ничуть не испортило мне аппетита. И закончив, я направился на подготовленную поблизости тренировочную площадку. Активировать боевую форму ранг Е. Несколько секунд на перестройку, а затем следующий шаг. Активировать боевую форму ранг D. Так действительно получилось лучше. В новом виде я всё ещё чувствовал себя неуверенно, так что заодно выпала возможность и потренироваться. Повысить навык Мастер-копьё до третьего уровня. При прокачке боевых навыков сидеть в позе лотоса глупо, так что я начал двигаться, сразу закрепляя получаемые знания на практике. Поначалу получалось с трудом, но с каждой минутой я действовал всё увереннее. Вниманию, мастерству копья достигло третьего уровня. Я замер и хмыкнул в ответ на раздавшиеся аплодисменты. Наличие зрителей меня не волновало, тем более тут и камер хватало. Впрочем, случайных людей здесь нет и вряд ли что-то утечёт без разрешения. Да и без разницы, на самом деле. Вы получили навык Проколота иглы, ранг Е, уровень 1 из 5. Удар, позволяющий пробивать преграду. Данный навык позволял пробивать в объекте идеально ровную дыру. требовалось лишь чуть закрутить оружие и особым образом направить потоки маны. Полезно, чтобы пробить доспехи, например. Кстати, раз уж я начал менять названия, то воспользуюсь этим правом и в данном случае. Внимание, название Проколутый камень преобразовано в Прокол. До следующего ранга у меня не хватало опыта, так что я вновь вернулся к гоблинам. К сожалению, у рядового состава редко было много очков, так что для того, чтобы восполнить потери, приходилось пожать руку паре сотен кандидатов, причём помня, что любой из них может попытаться меня убить. Впрочем, в будущем у них будет возможность восполнить потери, например, зачистить несколько подземелий или поучаствовать в одной из будущих десантных операций, время, когда земля сидела в обороне, подходит к концу. Пауза. Если бы не исцеление, мои ладони уже бы кровоточили. На этот раз зрителей стало больше, слухи о моей прошлой тренировке разошлись по базе, и с учётом текущих параметров смотреть это должно действительно внушительно. Повысить навык мастер копья до четвёртого уровня. На этот раз урок был посвящён точности, как движений, так и работы с энергией. Танец ведения и наконец заслуженная награда. И я не про крики зрителей. Внимание, мастер-слуга Копья достиг 4-го уровня. Внимание, вы получили навык Надпись на камне, ранг Е, уровень 1 из 5. Интересно, я мог наполнить энергией лишь кончик копья, за счёт этого оставляю следы на самых прочных материалах и открыть путь для комбинации с другими навыками. Внимание, название Надпись на камне преобразовано в Царапина. И снова дальше. Приближался вечер, однако останавливаться я не собирался, твердо решив не тратить время впустую. Не так его у меня и много. Повысить навык мастер копья до пятого уровня. Уровень пятьдесят сто сорок восемь из тысячи. Посмотреть на мои танцы всегда собиралось множество желающих, да и сам процесс снимался на камеру, но я не мешал. Внимание, мастерство копья достигло пятого уровня. Внимание, вы получили навык Камень, обращённый в песок. Ранг Е, уровень 1 из 5. В данном случае я должен был посылать импульсы энергии, которые вызывали резонанс и в итоге противника буквально разрывало на куски. Ну и по традиции, название Камень, обращённый в песок, преобразовано в Дезинтеграция. Внимание, ваше мастерство во владении копьём достигло предела. Желаете попытаться стать великим мастером, как я? Да. Нет. Вероятность успеха неизвестна. Василий, у меня может не получиться. Каин, не попробуешь не узнаешь. В худшем случае попытаешься позже ещё разок. Внимание! Подождите. Установлена стабильная связь с сервером. Я ожидал, что мне придётся вновь начать двигаться, но на этот раз увидел продолжение фильма, который смотрел, когда только выбирал школу. Старуха встала с шестого камня на ходу, превращаясь в прекрасную девушку, рыжую, в моём вкусе. Небрежно повернувшись, она взмахнула копьём, рассекая булыжник пополам, так, словно это нож, проходящий сквозь масло, и, кажется, её копьё окуталось маной. Чем-то это напоминало наложение, которое я получил от духовного меча. Внимание, вы получили навык Рассеченный камень, ранг Е+, уровень один из одного. Название Рассеченный камень преобразовано в Рассечение. Сидеть ей больше было не на чем, и девушка ушла из кадра, вновь становясь старухой. С последнего камня поднялся старик, презрительно посмотрев на меня, он подошел к камню, а затем ударил. Воздух пошёл волнами, наконечник остановился, не дойдя до поверхности камня, зато земля за ним буквально взорвалась. Кажется, это Внимание вы получили новый удар бьющий сквозь камень. Ранг Е+, уровень 1 из 1. Название удар бьющий сквозь камень преобразовано в всплеск. Картинка поблёкла, но я понял, что должен что-то сделать. Ко мне у меня не было, я отправился к бетонной стене, ограничивающей тренировочное поле. На этот раз зрители, три наряда им всем в неу очереди, вызывали раздражение. Я попытался последовательно исполнить все полученные удары, и если с первыми пятью проблем не возникло, то с оставшимися двумя явно чего-то не хватало. Копье резало преграду с трудом, а бить за неё и вовсе не получалось. Время утекало вместе с ним и шансы пройти это испытание. Внимание, вас посетило озарение Каин. Внимание, репутация с Каином значительно понижена. Бесконечность. Снова подсказка. Внезапно я словно вышел за пределы тела, а копье стало продолжением руки и не метафорическим продолжением, ведь внутри него находилась моя мана. Внимание, вы постигли энергию копья, рассечение И этого хватило, чтобы разрезать стену. Жаль только мана после этого просела больше, чем на половину. Активировать круговорот. С учётом места, где я находился, мана восстанавливалась почти на глазах, давая мне шанс постигнуть и последний удар. Помнится, Каин недавно упоминал, что школа связана с пространством. Поиск жизни. Я убедился, что за стеной нет никого, кого я мог бы прикончить, а затем попробовал вновь, попытавшись обратиться к недавно приобретённому штрадству. Всплеск. О том, что получилось, я догадался даже без грохота по куче всплывших системок. Уровень навыка рассечения всплеск достиг предела, не могут быть повышены. Уровень навыков: прокол, шиrapнель, прокол, царапина и дезинтеграция повышены до 5 уровня. Иллюзия. На самом деле нет смысла делить на уровни то, в чём ты достиг полного понимания. В обычных условиях прокачка навыков позволила бы понять определённые концепты и в конечном итоге постичь энергию копья, то к чему я пришёл, перепрыгнув кучу ступеней разом. Внимание! Навык Мастер копья трансформирован в Великий мастер копья. Ранг D+, уровень 1 из 5. Описание: лишь 1 из 1000 может стать мастером, и лишь 1 из 100 мастеров может постичь энергию копья. Вы один из них. Внимание! Вы в совершенстве постигли 7 базовых навыков. Навыки школы объединены. Копье семи камней. Ранг C- Уровень 1 из неизвестно. Тип: комплексный навык, боевой стиль. Описание: Искусство школы семи камней. Свойства: Энергия копья. Вы с лёгкостью способны контролировать ману внутри вашего копья. Внутренние навыки: Первый камень Раскол, второй камень Шрапнель, третий камень Прокол, четвёртый камень Царапина, пятый камень Дезинтеграция, шестой камень Рассечение. Седьмой камень, сплеск. По сути, мой первый боевой навык Церанга. Что освобождение, что запасная жизнь в сражении бесполезны, и даже это было еще не все. Поток сообщений оказался на редкость длинным. Внимание, вы третий великий мастер копья и школы семи камней. Ваша известность значительно повышена. Известность плюс три, двадцать один. Вы получаете статус великого старейшины. Вы получаете почетное гражданство мира номер А один миллион триста двадцать четыре тысячи двести девяносто шесть. Отныне ваша репутация связана с репутацией школы Семи Камней. Отношения с рядом фракций изменены. Внимание, ваша известность двадцать один достаточно велика. Вы можете претендовать на статус главы школы. Я без труда выделил из потока сообщений главное. Помните, когда я выбирал школу, в ней числилось 342 живых мастера, но я стал всего лишь третьим великим мастером, причём с правом претендовать на большее. Потенциально это открывает дополнительные возможности, которые подтвердило очередное сообщение. Вы получили личное задание паломничества. Ранг Д, тип неизвестно. Информация. Вам доступен новый маёр. Посетите школу семи камней и поклонитесь предкам-основателям. Срок: 7 лет. Награда: признание школы. Вариативно. Штраф: неизвестно. Делать этого я, конечно, не собирался ни в ближайшее время, да и третий день подходил к концу, и на этот раз я собирался как следует выспаться.